2. В Октябрьской Моросе здание русского дизеля выглядело угрюмым, тяжело осевшему мостовое, как больное чудовище. От желтого электрического света внутри сразу устали глаза. — Гражданка! — с напором произнес Зайцев, сверкнув раскрытым удостоверением. — Вы, наверное, не в своем уме. Я вам тут что, накладные выписывать приехал? — Уголовный розыск с вашим директором поговорить хочет. И ждать у следствия времени нет. Быстро сюда, директора!» Секретарша чуть скосила глаза в удостоверение. Дрогнули жирно накрашенные губы и модно выщипанные брови ниточки. В приемной, при словах следствия, уголовный розыск повисла морозная тишина. Посетители поджали портфели к себе поплотнее, на лицах смесь любопытства и опаски. — Обождите, товарищ, — бросила секретарша, вставая и оправляя юбку. — Я спрошу директора. Зайцев не стал дожидаться, пока она выпростает свои ноги, стараясь не зацепить шелковым чулком деревянный конторский стул. Он быстро обошел ее стол и толкнул дверь уже знакомого ему кабинета. — Товарищ, вы зачем? Вам назначено? — сердито залопотал своим пролетарским говорком красный директор, поднимая лобастую, но совершенно недоходную голову от газеты. Соседний стол был пуст. — Мне с товарищем Фирсовым поговорить надо. Сзади дробно застучали копытца-каблучки. — Леночка, все в порядке, я приму товарища, — крикнул через плечо Зайцева красный директор. За то время, что они не виделись, он словно успел слегка облезть и сдуться. Опасливо подошел к двери, послушал. Тихо задвинул замок и обернулся к Зайцеву. — А кто им интересуется? — тихо спросил он. Уголовный розыск. — Видите ли, его э, нет. Зайцев начал терять терпение. — Вот разыщите его! Скажите, его следователь в кабинете дожидается. — Он... Э, э, выбыл. — Товарищ Фирсов в командировке? Где? Как с ним связаться? Красный директор удивленно на него вытаращился. — Вам лучше знать, — вымолвил он. И не успел Зайцев задать вопрос, как тот понизил голос до шепота и ответил. «Товарищи Фирсова, сегодня утром арестовали. Вы разве не знали?» — спрашивало его лицо. Зайцев почувствовал, что его застали врасплох. «Разрешите вашим телефоном воспользоваться?» — спросил Зайцев. «Пожалуйста, товарищ следователь, это конфиденциальный звонок?» Директор сказал «конфициальный» и услужливо взялся за ручку двери, демонстрируя готовность оставить своего посетителя наедине с телефоном, сидевшим на обширном столе, как черная лакированная лягушка. Зайцев сделал рукой знак. — Не надо. Снял трубку. — Дежурный! — Зайцев говорит. — Я насчет задержанного Фирсова. Имени он не помнил. Прикрыл трубку ладонью, вскинул глаза на красного директора. Тот засуетился. — Имя-отчество? Афанасий — Афанасий Осипович, повторил Зайцев в телефонную трубку. — Они удостоверение показали. Все чин-чином, — продолжал болтать красный директор, словно боялся тишины еще больше, чем визита милиции. — Спасибо за содействие, товарищ, — оборвал его Зайцев. Он выслушал ответ дежурного. Повесил трубку. И, забыв попрощаться с красным директором, вышел, провожаемый гробовым молчанием секретарши и посетителей приемной. Дежурный сообщил, что такого задержанного в угрозыск не доставляли. Зайцев быстро шагал, словно пытаясь нагнать собственные мысли. Они так опустились в скач. «Удостоверение», — думал он. «Удостоверение. И в угрозыск никакого Фирсова не привозили. Уж не ли они эти загадочные люди с удостоверениями, которые сегодня утром утащили товарища Фирсова прямо из-под его носа?» А что, если в удостоверениях и кроется разгадка того, как оказались жертвы на Елагином острове? На злополучной поляне, в стороне от парковых дорожек и людских глаз. Как? Да пришли своими собственными ногами, не протестуя, не сопротивляясь, парализованные страхом и недоумением, оглушенные словами «Вы арестованы».